Примерно час спустя, там же, капитан Серегин Сергей Сергеевич, великий князь Артанский. Первый эшелон 32-го Донского казачьего полка подошел к станции примерно через час после того, как по моему приговору в полном составе был обезглавлен Александровский ВРК а рядовые петроградские красногвардейцы отправлены в сортировочный лагерь в мире славян. Следует отметить, открытие портала в лето 563 года произвело на Махноево-Хлопцев неизгладимое впечатление. Тут зима, из низких облаков сеется мелкая снежная крупка, а там яростное синее небо, источающие потоки зноя, бескрайняя летняя степь и белые палатки полевого лагеря. И никакого ограждения. Любой желающий бежать может это сделать, да только пусть потом не обижается, если его без лишних разговоров убьют патрулирующий степь, конные разъезды из примученных мною булгар. Любой человек из будущих веков в этих краях будет заметен примерно так же, как охотник каменного века на Красной площади нашего времени. Вождь, гуляй польских анархистов, с изумлением наблюдал за тем, как бывших подчиненных товарища Богданова на той стороне готовился принимать наряд артанских воев из территориального войска. Вот здрав, княже, поднятием руки, поприветствовал меня начаствующий над двоими конный веслоусый дружинник. Будь здрав, лютый, ответил я, узнав старого знакомого, которого кобра вытащила из рамейского рабства вместе с Патрикием Кириллом. Сочтя долг вежливости по отношению к своему сезряну выполненным, лютый вернулся к исполнению своих служебных обязанностей. А Махно, провожая взглядом, уныло вредущих в эту дорогу красногвардейцев, ошарашенно спросил. «Где это, товарищ Серегин?» «По географии почти тут же, только на другом берегу Днепра», — ответил я. «А по времени почти полторы тысячи лет тому назад. Два года назад, по местному счету, тут жил племенной союз славян-антов, иначе именуемый «Артанами» среди которого, впрочем, были и финно-угорские, и готские, и булгарские, и балские рода. У выборного верховного князя Идара имя было финно-угорское, одного его сына по-балдски звали Килогаст, а другого по-славянски звали Мезамир. Одним словом, интернационал. Политический строй, в котором существовали артаны, был чрезвычайно похож на любимую тобой анархию – Только вместо трудовых федераций на местности имелись родовые селения-веси, сотрудничавшие между собой в силу понимания текущего момента. Или не несотрудничающие, если не хотелось. Ведь верховный князь не имел ни силы, ни права к чему-либо их принуждать, а мог только просить. Что такое триста воев старшей дружины на весь большой народ? Плюнуть и растереть. — Понятно тебе, товарищ Махно, моя аналогия? — Понятно, тащ Серегин, — ответил Махно. — Очень похоже. Но что было дальше? — А дальше, — сказал я, — на артан напали авары, они же обры. В память об этих людях в нашем языке остались слова «обрыдлый», «оброк», «обреченный» и «обремененный». Одним словом неприятные это были люди, и это еще мягко сказано. У обров не было никакой анархии, зато имелось 60 тысяч конного панцирного войска и вертикальная иерархическая организация, позволяющая им без лишних споров действовать совместно ради достижения общей цели под руководством правителя Кагана. А целью обров был гравеж мирных поселян, которых они считали кем-то вроде двуногих животных. При этом дальние арнские рода, которые посчитали, что обры пройдут мимо них, не дали воинов князю и дару, а другие вовсе сговорились с находниками о нейтралитете. Вот он, главный изъян добровольного сотрудничества. Некоторые думают, что пусть сосед погибнет, зато своя хата останется цела. — Есть такое дело, — нахмурился Махно. — Но как же поступил ты, товарищ Серегин? Я, пожал плечами, ответил. Путь в этот мир мне открыли уже в тот момент, когда кровь невинных текла по земле рекой. А сил у меня тогда было раз в пять менее, чем у обров. Но артан нужно было срочно спасать, иначе я был бы не я. И тогда я вспомнил, как в основном потоке истории воевал легендарный атаман Батька Махно. Невозможно грабить чужую землю плотно сжатыми кулаками. Чтобы шарить по ней в поисках добычи, обрам потребовалось растопырить пальцы отряда. И тогда я начал бить по ним своим плотно сжатым кулаком, при каждом сражении начисто уничтожая какую-то часть вражеского войска. Обры подергались немного, и закончилось все до последнего человека. Потом артаны в благодарность за спасение и ради безопасности, ибо за обрами в тот мире идут другие степные народы, ничуть не менее злобные. Добровольно провозгласили меня своим самовластным князем с правами константинопольского базилевца. Так в том мире появилось великое княжество артанское. Но я своих подданных не угнетаю и не докучаю им своим присутствием. Налоги, которые собирают от моего имени местные покрови наместники, добрый Ратибор, идут на содержание территориального войска, что бережет от врагов их собственную землю, а самому мне от них ничего не надо. Пусть только живут, поживают, до да добра наживают. Но если к ним явится кто-то, с кем они не смогут справиться сами, то тогда на выручку к Великой Артане явится ее архонт-колдун Серегин со своей армией и вобьет нахала в прах. Все нехорошие соседи об этом знают, а потому ведут себя мирно и скромно, будто их и вовсе нет на свете. А была бы там анархия, отсутствие власти, то умылись бы артаны горючими следами, слезами по пути на арабские рынки Византийской империи. В общих чертах вот и вся история. Доброе, товарищ Серегин, кивнул предводитель гулять польских анархистов. Вот это по-людски, а не как наш царь Николашко, который сам из народа кровь пил ведрами и варов своим давал прихлебывать. На этом разговор про Артанию был исчерпан, но при этом в памяти у Махну осталась еще одна зарубка по поводу анархизма. Впрочем, разговаривать дальнейшие разговоры было уже некогда. В северном направлении показался черный дым паровоза, казалось, из последних сил тянущего за собой воинский эшелон с первой сотни тридцать второго Донского казачьего полка. Местные паровозы не способны утянуть за собой состав длиной более 25 теплушек. При этом в каждом вагоне помещается либо 40 людей, либо 8 лошадей. Полный состав казачьей сотни – 170 сабель, но так как полк идет с фронта, то его комплектность не превышает 70%. Вот и получается 15 вагонов с конским составом, 3 с людьми и еще 2 с фуражом. А у нас уже все готово для встреч. Одна БМП-2 под красным знаменем стоит прямо на перроне у того места, куда прибудет голова поезда. Остальные выстроены в колонну на Днепровской улице. Накрывшиеся маскировочными полями шершни зависли в небе, не привлекая к себе внимания. Цепь бойцов броневого десанта вытянулась вдоль вокзала. Эскадрон Амазонок замер в строю чуть поодаль слева, там, где становится конец состава. И прямо в центре композиции делегация местных рабочих с подарками казакам, ящиками с хлебом, салом и коробками папирос. И рядом с ними мы с товарищем Махно, Коброй, Марусей Никифоровой и капитаном Коломийцевым составляем собой новый местный бамонт, а о прежних начальниках уже все забыли. Между прочим, Маруйся буквально очарована коброй. Прежде она была самой крутой девчиной на округе, и тут появляется конкурента, которая бьет ее по всем статьям в прямом и переносном смысле. И в то же время кобра своя в доску. Вот паровоз пырхнул паром, останавливается у докачки, слышен немузыкальный ляск сцепок и, судорожно дернувшийся эшелон замирает, как хопанный. Пришло время для нашего главного сюрприза. Еще когда я решил, что в этом мире необходимо воссоздать Красную Гвардию по образцу мира товарищ Половцева, я озаботился записью ее гимна. Компактная и высококачественная аппаратура для записи и воспроизведения, изготовленная в мастерских неумолимого, у нас имелась. Бывшие курсанты Ереского училища, четыре года исполнявшие эту песню при прохождении от казармы к столовой, записали текст и напели его акапелло. Завклубом танкового полка капитан Ипатьев подобрал исполнителей и исполнительниц из художественной самодеятельности, соединив их с духовым оркестром. Потом осталось только записать несколько дублей и выбрать лучший. Вещь получилась такая, что даже у меня мороз по коже. И теперь пришло время испытать это психологическое оружие на аборигенах. Едва сдвинулись в сторону двери вагона с личным составом и выглянули бородатые лица, как над привокзальной площадью грянула пронзительное. «Красная гвардия, доблестный флот, непобедимый, как наш народ». «Ведь от тайги до британских морей «Русская армия всех сильней», «Да будет красное, «Непобедима на страже родины родной, «И все должны мы неудержимо «Идти на справедливый бой». «Красная гвардия, «Марш, марш вперед! «Родина-мать «Нас в бой зовет! «Ведь от тайги «До британских морей «Русская армия всех сильней! «Да будет красное, непобедима на страже Родины родной, и все должны мы неудержимо идти на справедливый бой. Мир мы построим на этой земле с верой и правдой во главе, ведь от тайги до британских морей русская армия всех сильней. Да будет красная непобедима на страже Родины родной, и все должны мы неудержимо идти на справедливый бой. Казаки от такого, кажется, просто остолбенели. Так их эшелон еще нигде не встречали. А у Нестора Махно по щеке побежала непрошенная слеза. Одно дело анархистские маленькие трудовые федерации, каждая из которых сама по себе, и совсем другое — огромная мощь под сенью Родины-Матери, сильнее которой нет никого от Сибирской тайги до Британских морей. Истину, что советскую Россию в покое не оставят, и что драться за счастливое будущее придется против всего мира, он уже усвоил, а потому и воспринял эту песню как надо. Прозвучали последние аккорды, и над привокзальной площадью снова воцарилась тишина. От первого вагона в нашу сторону направились несколько человек, явно командный состав полка и их адъютанты. — Тот, что в центре, усатый, бородатый, — шепнула мне энергоболочка, — командир полка, войсковой старшина Филипп Миронов. — Ну да, все казаки усатые, бородатые, за исключением разве что совсем юмцов Видимо, у Данцов такой обычай — в походе отпускать бороды, а в мирное время, разойдясь по домам, их сбривать. Поздоровавшись, Миронов спросил... «Товарищи, а кто из вас командир отряда Красной гвардии Богданов? Товарищи из Никополя сообщили мне, что по всем вопросам я должен обращаться именно к нему». «А вот, товарищ Миронов, прочтите, вместо ответа сказал я, показывая свой мандат вездеход за подписью Ленина. Теперь по всем вопросам вас следует обращаться ко мне» а бывший товарищ Богданов за ненужную жестокость, бессудное убийство и разжигание гражданской войны приговорен мной к высшей мере социальной защиты. Если бы вы ехали не с а в одиночку, то тоже могли бы очутиться среди расстрелянных контрреволюционеров только за наличие у вас офицерского звания. А я такого не прощаю». — Да, товарищ Миронов, — сказал Махно, — так оно и было. Уж как я не возражал товарищам, что негоже убивать людей за одно лишь классовое происхождение, они были непреклонны. Иногда в сомнительных случаях мы спорили по несколько часов. Но их было трое, а нас, анархистов, только двое. Но потом пришел товарищ Серегин с отрядом и мандатом от самого товарища Ленина и судился по справедливости. — Нас! —? Стихийных анархистов он оправдал, а вот своих товарищей по партии Левого СССР, товарища Миргородского, сразу пустил в расход. Мол, создание контрреволюции там, где ее раньше не было, это тягчайшее преступление перед советской властью. Сейчас, сказал я, ощущая щекотку в районе темени, когда советская власть только утверждает себя на всероссийских просторах. К ней прибилось множество разного рода случайных людей, стремящихся отомстить за прошлые обиды, да и просто наловить рыбки в мутной воде. И родная для вас область войска Донского тут не исключение. В то время как в Новочеркасске сидит генерал Каледин, бессильный, унылый и печальный, как Дон Кихот, потому что казаки злостно игнорируют все его распоряжения, Со стороны центральной России на него надвигается так называемая революционная армия Антонова Овсеенко, в основном состоящая из большевизированных армейских частей и рабочих отрядов. По сравнению с крестьянами Центральных губерний, досухо высосанных выкупными платежами, вы, казаки, выглядите эталонными буржуими-эксплуататорами. И это вызывает в защитниках революции бурную классную ненависть, поощряемую со стороны начальства. В конце концов, колединщина рухнет, потому что никто из казаков не захочет ее защищать. Но ворвавшиеся на дон победители устроят такую вакханалию разбоев и убийств классовых врагов, что к концу весны казачество полыхнет лютым антисоветским восстанием. Сейчас это возможно еще предотвратить, но времени почти нет, а потому действовать следует чрезвычайно быстро и решительно. Ну вот, разволновался и, пожалуйста, Архангел тут как тут. Все эти бородатые люди, повиравшиеся из вагонов, едва стих гимн Красной Гвардии, в свои исходные ипостаси являются защитниками Отечества, а значит находятся под моей защитой. Пока Филипп Миронов обалдел и разглядывал привившиеся вдруг нимб, крылья и корзна, казаки, сдернувшие из голов папахи, сначала неуверенно, а потом все активнее, принялись креститься и произносить слова молитв, обращаясь то прямо к небесному отцу, то к разным второстепенным персонажам. — Кто ты? Человече? — неуверенно спросил один из подошедших поближе казаков. Выдернув из ножен сияющий меч Бога справедливой оборонительной войны, я направил его острием к небесам и произнес. Меня зовут Серегин Сергей Сергеевич. Мое воинское звание – капитан сил специального назначения Генерального штаба вооруженных сил России из мира сто лет тому вперед. Главные мои должности в настоящий момент – Специальный исполнительный агент Творца Всего Сущего, адепт порядка, защитник земли русской и бич Божий. Мой ранг в небесной иерархии ⁇ младший архангел. А еще в этом мире я член Центрального комитета партии большевиков уполномоченный товарищем Лениным предотвращать возникновение контрреволюции и бороться со слишком буйными борцами, своими глупыми и жестокими действиями, час от чаще плодящими врагов советской власти. И никого мне при этом не будет жалко, кроме самой России, простых русских людей и таких, как вы, защитников Отечества, находящихся под моим особым покровительством. В творящемся ныне релиционном хаосе Господь Всемогущий уже сделал выбор в пользу той фракции большевиков, которая поведет Россию не к разрушению, разорению, а к укреплению, усилению и превращению отсталой во всех смыслах бывшей Российской империи в одну из двух сущих мировых сверхдержав. Советская Россия должна быть построена верой и правдой, а не ненавистью и пролитой кровью русских людей. Если русские начнут рубить русских, то счастье от этого испытает только мировая буржуазия. Тут с небес громыхнуло, и тучи над Александровском стремительно разошлись, открыв безмятежно голубое небо и неяркое зимнее солнце. Убрав меч в ножны, я посмотрел на командира 32-го Донского казачьего полка и спросил, «Ну что, товарищ войсковой старшина, вы будете исполнять решение Центрального комитета партии большевиков или мне поискать другие кандидатуры?» Тряхнув головой, будто отгоняя на вождение, Филипп Миронов ответил, «Э, «Да уж нет, товарищ Серегин, ваша программа меня вполне устраивает». Совершенно согласен с тем, что брат убийственная война будет не в интересах трудового народа. Да только вот непонятно, какими силами вы располагаете, помимо представленного здесь, довольно небольшого количества бойцов при нескольких броневиках. «Силы мои более чем значительны», — ответил я, — «ибо голыми руками те дела, что поручает мне Господь, сделать невозможно». В моем подчинении находятся 200 тысяч хорошо обученной, вооруженной и мотивированной пехоты, 12 тысяч кавалерий в первой линии и еще примерно столько же на обучении, полк русских основных боевых танков Т-80 из времени 70 лет тому вперед, а также ударные летательные аппараты и огневой поддержки сухопутных войск. Кстати, товарищ Миронов, поднимите взгляд вверх, увидели? По моей мысленной команде пилотессы-шершни сняли маскировочные поля, так что, когда войсковой старшина Миронов последовал моему совету, то сразу же узрел их грозные округлые силуэты. — Да, увидел и уверовал, — несколько смущенно сказал он. — Теперь, товарищ Серегин, я жду ваших дальнейших приказаний. — Приказания будут просты, — сказал я. Ваш полк уже сегодня к вечеру нужен мне на станице Каменская. Не торопитесь возражать. У меня есть средства провести туда ваших казаков за два шага, чтобы одна нога была еще здесь, а другая уже там. И воевать вам там не придется. Ваш полк, особенно вы сами, нужны мне там, потому что сегодня в Каменской открывается так называемый съезд фронтового казачества. Во-первых, вы тоже фронтовики и имеете право принять участие в этом съезде. Во-вторых, в должности председателя казачьего военно-релиционного комитета я вижу только вас и никого более, ибо персонажи, претендующие на эту должность в настоящий момент, глубоко второсортны и способны только угробить все дело. Когда два первых пункта плана будут выполнены, я устрою атаману Каредину внезапный ночной визит каменного гостя, во время которого мы с вами вежливо объясним господину генералу, насколько он был неправ. Одно из моих ударных соединений в это время займется разоружением и интернированием добровольцев. Советская власть в области войска Донского в идеале должна быть установлена без единого выстрела и без единой потерянной человеческой жизни. Ну а потом вы приступите к наведению порядка на своем новом хозяйстве, как советский атаман войска Донского. А я займусь разными углубительными революции, жаждущими казачьей крови. Все полномочия для этого у меня имеются, а вам об этом лучше не пачкаться. Казаки одобрительно загудели, ибо такая программа полностью соответствовала их представлениям о прекрасном. К тому же Миронова в полку явно любили, и его выдвижение в президенты, то есть атаманы, одобряли. Я вас понял, товарищ Серегин, и выполню все ваши приказания точно и в срок, ответил мой собеседник. А вопросы, которых у меня возникло превеликое множество, отложу на потом. Только должен доложить, что через два дня на Александрус должно состояться нападение казачьих частей, верных старой власти, под руководством генерала Кузнецова. Казаки в общем и целом воевать не хотят, поэтому не хочется, чтобы из-за авантюризма некоторых офицеров случилось несчастье. «Не беспокойтесь, товарищ Миронов», — ответил я, — «мы примем все меры для того, чтобы никаких несчастий не произошло, и все обошлось не только без кровопролития, но и без стрельбы». А сейчас пора заканчивать переговоры и приступать к культурной программе. Александровские рабочие приготовили для вашего полка подарки — хлеб, сало и папиросы. При этом ваше размещение в городе не предполагается, ибо как только прибудет и разгрузится последний эшелон, полк в полном составе выступит на Каменскую. Кстати, если среди ваших казаков имеются раненые и больные, то мы прямо отсюда в два шага можем направить их в наш госпиталь, а после полного выздоровления таким же образом вернуть сразу по домам. «Для нас это проще, чем высморкаться. И лечат у меня хорошо и очень быстро. И вообще, станете атаманом, соберите, пожалуйста, по всему войску Донскому казаков, без различия чина, получивших на войне ранения и травмы, сделавшие их калеками. И тоже переправьте их в мой госпиталь. Мои метики способны лечить любые повреждения организма, включая утрату конечностей, потерю зрения и глухоту при контузии. И для тех, кто претерпел телесный ущерб на службе Отечеству, они непременно это сделают. «А мертвых ваши доктора случайно не оживляют?» — спросил потрясенный Миронов. «Есть миллионы способов сделать живого человека мертвым, и ни одного, чтобы, наоборот, мертвого живым», — с мрачной торжественностью ответил я. «Смерть — процесс необратимый». Ибо так в начале начал постановил творец всего сущего, и не нам спорить с его волей. Все, Филипп Кузьмич, на этом предлагаю прекратить дискуссии и заняться текущими делами. Люди ждут.